Глава десятая. Витька к вечеру появился. Общаться кроме девчонок сейчас не с кем. Почти все его друзья уехали. Да их и было-то на улице двое-трое. Как всегда, сначала попросил послушать Петруччу. Ему очень нравился зелёный попугай. А ещё он хотел научить его кое-каким словам, которых в лексиконе птицы не водилось, ведь обучением занималась в основном бабушка Анна. Только у неё хватало терпения по много раз повторять разные слова и фразочки. У Витьки пока ничего не получалось. Не говорил Петру чуларка дура. Это особенно обижало мальчишку, потому что попугай умел даже лаять, причём двумя разными способами, как тобик и как кнопка. Получается, собаки могут обучать птицу, а он человек не может. Витька, конечно, хотел бы иметь своего собственного попугайчика. Но дед не соглашался, говорил, не верит, что внук будет ответственно относиться, убирать клетку и всё такое. Попугай это тоже одна из причин, почему Витька часто заходил к сёстрам. Сегодня девочки были особенно гостеприимны, угощали конфетами, не мешали сколько угодно сидеть около клетки с птицами. Правда, при этом очень подробно расспрашивали, зачем Маруся понадобилась его деду. Вицки не хотелось говорить, и его смущало то, что дед, такой уверенный и нетерпищий возражений, вынужден был просить Марусю поколдовать, чтобы его голубые ели перестали болеть. Илья Семёнович очень переживал, глядя, как осыпается когда-то пышная хвоя цвета бледной морской волны. Думал, что виноваты то ли щитовки, то ли караеды, а может, ели пострадали от слишком морозной зимы. Из-за всех сомнений он решил обратиться к магии. Ведь к удивлялся, считая всё это предрассудками. Но Дед Илья всё-таки договорился с Марусей и даже дал ей задаток. Иначе, сказала старуха, ничего не получится. Девочки выслушали этот рассказ, стараясь не показывать своего волнения. Как будто незначай попросили Витьку сообщить им, если что-то интересное будет происходить. Тот, конечно, стал отказываться. Но Лара пообещала, что подарит ему птенчика от своих попугаев. Витька и не знал, что каждую зиму бабушка Анна устанавливала птицам дупланку, в которой выводились по нескольку птенцов. Потом их раздаривали знакомым, а оставшихся сдавали в зоомагазин. Витька обрадовался, если это будет подарок, то дед не сможет отказать. Теперь у девчонка имелся помощник, который даже не догадывался о своей роли. Его решили не посвящать во что немногое, что ему уже известно. И когда он ушёл, девочки снова сосредоточились на объекте. И не напрасно. Маруся снова надела старый платок и начала наполнять водой вёдра и корыта, которые у неё валялись под кустами и около сарая. Ей пришлось несколько раз сходить к колодцу. Интересно, зачем? Ведь бочка с дождевой водой доверху заполнена. К чему такой запас? На всякий случай Лара сделала несколько кадров, как Маруся возится с вёдрами.